Глава первая. Дорожные сны. Чудная вещь, старая сказка. Николай Семенович Лесков, Соборяне. Проводы. Юноша спит, слегка посвистывая во сне. Новенький суконный картуз сполз на нос, Из-под широкого козырька видны только темные усы, Круглый подбородок в прозрачной поросли, Губы пунцовые, пухлые. Ветерок омывает лицо и шею, В скулу бьет вдруг тугая пуля, Очнувшийся шмель или муха. Юноша вздрагивает, сдвигает картуз, Поводит сонными и испуганными глазами. Вдоль обочины толпятся березки, В легком сиянии первой листвы и птичьей трескотне. За березками распаханное поле. По острой зеленой травке всходов Удивленно расхаживают черные грачи. Даль ясна, как бывает лишь ранним утром в мае. Дорожная лента видна на много верст. Пыль прибил мимолетный дождь на рассвете. Колеса стучат глухо. Бубенчик погромыхивает в такт. Юноша клюет носом вместе с другими пассажирами пожилого Тарантаса, едва вместившимися в эту помесь стрекозы и кибитки. Как изволил пошутить один полузабытый сочинитель. Тень его еще мелькнет на страницах нашего повествования. «Тот Тарантас...» Впрочем, скрипел на русских ухабах много раньше. Теперь же на дворе 1850 год. Согласно большинству имеющихся сведений, Лесков в первой половине 1850 года жил в Киеве. Однако недавние архивные находки свидетельствуют, что в апреле он, скорее всего, находился в Орле. подписанный им собственноручно рапорт Орловской градской полиции, который, разумеется, составлялся в Орловской палате уголовного суда, датирован 11 апреля. Как бы то ни было, мы позволили себе посадить молодого Лескова в Тарантас, направлявшийся в Киев в начале мая указанного года. Кавказская война идет на убыль, Имам Шамиль уже готов сдаться русским. Лев Толстой твердо решает покончить с беспутной светской жизнью, делать гимнастику и вести дневник. В столице начинаются гонения на философию. Польза от нее не доказана, а вред возможен. В Петербургском дворянском собрании проходит последний в сезоне бал, а в ночи маскарад. Цена билета на маскарад — два рубля. Достраивают Николаевскую железную дорогу. Достоевский только что отметил свою первую в Омском Остроге Пасху. Тургенев нарисовал толстую собачку в письме Полине Вердо. Днепр освободился от ледяных оков. Англичане вновь с жаром принялись за строительство моста. Газета «Северная пчела» сообщила о рождении козленка с ястребиной головой. юноша сладко спит по устам его скользит улыбка словно и во сне он помнит что едет в далекое взрослое путешествие в чудный киев к дядюшке остается лишь скользнуть беззвучно сквозь густой ресничный лес заглянуть под ту сторону дрожащих век нашего героя отметив по пути Сыровато. Уж не пустит ли он вот-вот слезу? Ба, да он на перу. Сизый табачный дым стелется над столом с остатками закусок, лепится клоками к желтеньким обоям, заслоняет дешевую народную картинку. Кто там? Бава на коне. Яруслан на хвостатом драконе — Не разглядеть. Возле стены батарея пустых бутылок, Одна прилегла, сил стоять нет. Гости расшумелись, раскраснелись, поют. Дым столбом кипит, дымится пароход. Православный веселится наш народ. Регентует чернокудрый Евген. Стоит посреди комнаты, Густым голосом ведет неумелый хор. Глистовидный Георгиевский в коричневом фронтове, добытом по случаю на Ильинке, вьется рядом, машет руками, совсем не Влад. Рябоватый Лавров, Жданов с красной шишкой на скуле, оседлали стулья и скачут. Гладко выбритый Вася Иванов, дядька Апанас в вышиванке поют тоже. И быстрее, шепчевое, мчится поезд в чистом поле. Ни один из них в настоящем поезде пока не ездил, поезда не видал. Только через двадцать лет дотянется до Орла железная дорога, но песня веселая, тема в масть. Один хозяин не поет, стоит, опершись о дверной косяк, смотрит, будто издалека. Ему тянет душу. Хоть и рассказывал всем, будто покидает орел на месяц-другой, Поглядеть на Киев, осмотреться, Знал, не вернется ни за какие пряники, Вцепится в скупое дядюшки на гостеприимство зубами и... Ни за что. Глохлый, прогорелый город, прощай. И незадорный мальчишник — это не проводы, Похороны. Никогда больше ему не пить с ними, не петь, не ворочать в канцелярии пыльные связки дел, не кунать перо в помадную банку с чернилами, не курить на дворе под анекдоты и молодецкий гогот. Только зачем же лошади скачут мимо под густой окрик ямщика? Почему захлебывается колокольчик? Юноша распахивает глаза. Воздух рвется от звона. Взбивая пыль, мчит курьерское с колокольчиком и бубенцами. Он смаргивает слезу, промакивает щеку ладонью. Звук тает, как и не было сытой тройки скрытым экипажем. Впереди только избенки, выступившие за поворотом деревни. Попутчики его тоже начинают потягиваться, просыпаться... Он глядит на них сквозь ресницы, ему не хочется ни знакомиться, ни говорить. Прямо напротив, широко зевает плотный русобородый купец. Взгляд цепкий, глаза в зелень, чистый крыжовник, а руки ленивые, полные, мягкие. Рядом мелко моргает чедушный приказчик. Он при купце, судя по стриженной челке и чинному виду, из староверов. Слева посапывает, откинувшись назад, кудрявый молодец, кровь с молоком. Возница придерживает лошадей, навстречу бредет стадо. Несет навозом и бедностью. Коровы за зиму исхудали, идут, покачиваясь, норовят ущипнуть по дороге хоть листик, жмущийся к забору ботвы. За ними плетется белобрысая девка, тоже будто после болезни, Щеки бледные, под глазами синева, Едва держит кнут, на ходу спит. Голова раскалывается во рту, Мертвая послепопоечная сушь. Юноша судорожно сглатывает, Снова ныряет в забытье. Слышит сквозь дрему, как соседи знакомятся, И сейчас же сближаются друг с другом, Как умеют сближаться в дороге Одни лишь русские люди. Звучит раскатистый смех. Льются, переливаются слова. Вещество, воровство, погуливать. «Где народ, там и воровство!» Рокочет сочный купеческий голос. «Ну, нет, У немцев воровства не бывает. Мне артельщики из Петербурга сказывали...» Сыплет звонкий тенор. «И у шведов нигде не встретишь». «Брешут!» — обрывает купец. «Чего им брехать?» «Брешет брох от четырех ног!» Брох — черный молодой пес в ржавых подпалинах, привязан на базарной площади к телеге, дышит теплым паром. По вытоптанному на площади снегу шагает гусь глинистого окраса, любимец протодьякона. Навстречу ему белый крепыш квартального. Слышится яростный гогот, Рыжий пух вспархивает над бойцами, Но внезапно меркнет ясный снежный свет. Он опять в тарантасе. Кудрявый сосед тормошит его И странно булькает горлом. Вот так спит, хоть в гроб клади. Рано, еще совсем рано, Бормочет юноша. «Не равна рана, иная рана бывает с пол-барана!» Слышит он в ответ и не понимает ни слова. «Вылезай, — говорят, — прибыли!» «То-то и оно, что не убыли, а прибытку-то всякой рад!» Юноша окончательно просыпается, смотрит на балагура. Глаза у юноши черные, злые, на дне плещет досада — Такой оборвали сон. А вдруг протодьяконский одержал бы верх? Тройка стоит возле дверей неказистого заведения, сильно вытянутого и деревянного. У склоненного на крыльца яростно чешется по-весеннему грязный пес, не обращая внимания на новых посетителей. Все уже заходят в трактир. — Как прикажете величать? — Николаем. Хмуро цедит молодой человек и добавляет через паузу «Семенов сын, пить охота!» Николай Семенович, с иронией в голосе повторяет приказчик, «Ну, а я судариков буду, Никита Андреевич из Нижнего. Ехали долгонько, решили заглянуть в заведение, не угодно ли будет, вот и попьете». подкрепясь в честной компании бальзаном со стерлидью вновь рассевшись в тарантасе в разговор затягивают наконец и черноглазого юношу николай семенов сын рассказывает что служил в орловской уголовной палате нынче же едет в киев к дяде профессору чтобы поступать летом в киевский университет говорит как пишет Врет глазом не моргнет и сам себе верит. Русобородый купец знал, оказывается, его отца. Тот приезжал к ним в Елец расследовать одно дело. Всякий трепетал тогда Семена Лескова. Кромы обрывает разговоры возница. Снова вставать, разминать сомлевшие члены. Слезли, отряхнулись, потянулись. Опять пошли пыхтеть за самоваром. Кромы Николай знал, как свои пять пальцев. До последнего кривого проулочка. Сколько раз проезжал здесь гимназистом по пути в родной Панин хутор с отцом или кучером Антипом, забиравшим его на каникулы. Городок славился крепкими лукошками и фальшивыми паспортами. Но сейчас стоял мирно, застенчиво. Зацветали яблоневые сады, в кромах особенно густые, тенистые. Оторвавшись от остальных, Николай пошел по знакомым улицам, потолкался на Крупчатной и дождался-таки. Паренек с кулем на плече сыпанул в него мукой шутки ради, забелил рукав новой бекеши. Обернулся, закричал ему грозно, но баловник уже нырнул в какую-то незаметную дверь. Пошел к главной. На ней когда-то стоял дом, в котором зимовал сам батюшка Степан Тимофеевич Разин. Но сейчас пройти тут можно было только по тонкой досочке. С весны и до самой сухой жары главное превращалось в сплошной коричневый пруд. Повернул к московской, самой нарядной, с несколькими каменными домами. С нее нарядскую, здесь тянулись лавки со съестным и железным, и стоял трактир. На цирюльне сколько уж лет висела фанерка с надписью «Здесь кров пускают, и стригут, и бреют козлов». Перечитал и в который раз засмеялся. Из раскрытой двери трактира дохнуло запахом вареной гречки, и он вспомнил вдруг весь свой дорожный сон целиком. Гусями он только закончился, на гоготе оборвался. До этого ему привиделись снег и пахнущей гречкой родной орел, который чем дальше отодвигался, тем становился милее.